Глава седьмая. Русский Дрангнах-Остен. На Западе политические границы государства для каждого были очерчены, можно сказать, с первых же дней их существования и оставались в пределах данной народности почти без изменений. Совершались завоевания. Чужие области, силы оружия присоединялись, но именно потому, что они были чужие, населены другим народом, обыкновенно они отпадали и воссоединялись с теми политическими организациями, от которых были насильно отторгнуты. Границы нынешней Англии, Франции, Испании, Италии или Швеции, Норвегии почти те же самые, какими они были при возникновении этих государств. Столетняя война в средние века между Францией и Англией вернула последнюю в ее естественные границы. Итальянские походы французских королей в Италию в конце 15-го, начале 16-го веков окончились неудачно. Главным образом потому, что выводили Францию за пределы ее естественных границ. Владычество Испании в Сицилии и Милане было непрочно по тем же причинам. Сравните еще. Недолговечность шведского владычества в Северной Германии, австрийского на Апеннинском полуострове, испанского в Нидерландах. Одна только германская народность раздвинула свои границы и, продвинувшись за Эльбу в восточном направлении, немецкий «Дрангнахостен», колонизовала, германизировала новые земли славянские, превратив их в немецкие. Колонии, как мы их понимаем, теперь стали возникать лишь в новые века. Это всегда земли за пределами государства, обычно в странах неевропейских особый мир, резко отграниченный от своей метрополии Такой колонизации Россия никогда не знала. Ее колонизация сродни германской, только в большем масштабе. Русская колонизация – это постоянное раздвижение государственной границы, постоянный рост территории русского государства. Чем была она вызвана? Равнинность русской страны? Легкость передвижения по речным путям и вынужденный уход с юга под напором азиатских кочевников выработали в русском народе большую подвижность и наклонность к передвижениям, черта, которая проходит через всю его историю. Пройдут века, прежде чем русский человек окончательно осядет и заведет себе прочное постоянное жилье. Передвижения эти, не вполне законченные еще и в наше время, направлялись обыкновенно в сторону наименьшего сопротивления. Уже при Рюрике русский человек сидит не только в Новгороде и Киеве, но и на территории финнов, в Суздальском крае, города Ростов, Муром. Новгородские ушкуйники и промышленники с давних пор захватили весь север нынешней Европейской России. Уральские горы Ермака с его ватагой не задержали. В каких-нибудь сто лет русские землепроходцы прошли через всю Сибирь и дошли до берегов Тихого океана. Наше продвижение на восток было по преимуществу народным. Правительство шло уже вслед за народной волной, лишь санкционируя совершившийся захват земель. Последний по времени факт этого рода присоединение по договору 1883 года с Китаем «Озерной области» Маркокуль, за хребтом Южного Алтая, куда русский колонист Раскольник-Изверолов стал проникать с половины девятнадцатого столетия. Продвижение же на юг и особенно на юго-восток, хотя части тоже обязано народной инициативе, донские запорожские казаки, заволжские раскольничьи скиты, велось, главным образом самим правительством и носила характер преимущественно военной борьба на кавказе оренбургская казачья линия завоевание хивы бухары и каканда глава вось наследие древнего мира